Глава пятая. Неожиданно рядом с ними оказался Бровер, и елена обрадованно воскликнула «Вот вы-то нам и нужны!» «Бровер, у нас есть сведения по тем дорешам», — добавил Кристиан. «Хорошо», — смирился Гартнер. «Вначале расскажите, что вы узнали, а потом я сделаю свое предложение. Докладывай, Крис». «Мы с леди Стыленной слышали занимательный разговор, но не видели говоривших, а хотели с помощью Бровера просмотреть кристаллы наблюдения, чтобы определить этих собеседников. И в чем проблема?» — выгнал бровь герцог. «Дело в том, что место у последней ниши, где мы отдыхали, удобно для коротких приватных разговоров, поэтому там остановились переговорить несколько пар. Бровер, давай кристалл, просмотрим и определим вместе». «Я уже кое-что сделал», — ответил помощник. «Мы наблюдали за леди Стелена и видели, что она скрылась в нише. Поэтому видели всех, кто там останавливается. Две беседы мы видели. Посланника князя при королевском дворе и торговца Кэмпиона. Дядя Эрика? Да. А еще одна пара?» Нетерпеливо поторопил герцог. «Наш начальник охраны и барон Бакер. Помощник, выжидающий, замер». «Вызови ко мне начальника охраны. Немедленно. Княжеского посла пригласи вежливо», — распорядился Гартнер. Несмотря на собственные проблемы, герцог понимал, что выяснить подозреваемых нужно сегодня, сейчас, иначе они могут разъехаться из замка. Пока Лена и Крис устраивались в кабинете герцога за ширмой, вернулся Бровер и доложил о прибытии начальника охраны. Герцог встретил его прямым вопросом. «Астин Олсоб, о чем у тебя был разговор с бароном Бакером?» «Я как раз собирался доложить, мой лорд». Барон интересовался условиями пропуска в замок дополнительной партии Вин. Я ответил, что условия одни и те же. Полный магический досмотр каждой повозки, каждой бочки и каждой бутылки. Все? С чем связан его вопрос? Он хотел ускорить процесс, чтобы успеть вернуться за новой партией вместе с нашей делегацией. Говорит, что в горах стало неспокойно. «Ну, извини». Развел руками герцог. «Артефактор быстрой проверки еще не изобрели? Можешь идти». «Ну что?» Спросил он Лену, когда начальник охраны вышел. «Нет». Возле нас с Крисом разговаривал не этот человек. «Отлично. Бровер, приглашай посла». «Доброго вечера». Вернее, уже доброй ночи, великий герцог. Еще от порога подобострастно склонил голову посол, войдя в кабинет. Лена вздрогнула и взяла за руку Криса, призывая к вниманию. Это был тот самый голос, который она слышала на рынке и здесь, в замке. «Доброй ночи, посол Барлоу». Холодно ответил герцог, которому посол был неприятен. «Я пригласил вас» чтобы предупредить об усилении безопасности. На границе стало неспокойно, и вы тоже это знаете. Прошу предупредить князя и службу безопасности. Надеюсь, честь княжеского дома и законы гостеприимства не позволят нанести вред членам королевской делегации и нашим детям. «О, конечно нет, конечно нет!» — пылко заверил посол. «Мы польщены тем, что именно княжество будет первым принимать сыновей великих герцогов варийских. Мы счастливы и приложим все усилия для благополучного пребывания ваших детей на древней земле паланов». «Я надеюсь на это», — хмуро отозвался герцог. «Можете идти». Посол Пятяся, постоянно кланяясь, покинул кабинет, а у Гарта возникло непреодолимое желание вымыть руки и почистить кабинет. И он не отказал себе в этом, пустив по кабинету легкий очищающий вихрь. «Ну?» — взглянул он на Лену и Криса. «Да», — кивнула Лена, — «этот человек был на рынке и спрашивал про обоз, и этот человек сегодня советовал не торопиться и подождать с месяц до удобного момента». «Спасибо, Эсти, ты очень помогла». Смягчился герцог, было такое у Гартнера. Он мог легко переходить с «в» и обратно, даже не замечая этого. «Это мой долг. Мы об этом договаривались». Скромно ответила Лена. «Разрешите идти?» «Нет. У меня к тебе есть разговор. Все остальные могут идти». Герцог замолчал, ожидая, пока Бровер и Крис покинут кабинет. «Эстелена». Герцог нервно прошелся по кабинету и остановился напротив нее. «Леди Эстелена». Поправился он. «Я понимаю, что подобные вопросы не решаются наспех». «Но обстоятельства складываются так, что у меня нет выхода. А значит, его нет и у вас, потому что я свой выбор сделал». Лена непонимающе следила за движениями герцога. Он был взволнован, немного растерян, раздосадован этим и не пытался скрыть. «Случилось что-то неожиданное», — решила Лена, но пока молчала и с вопросами не лезла. «Эстелена, то есть леди Эстелена», — спохватился герцог. «Я женюсь, и времени на это есть только до утра». «Поздравляю, лорд Гартнер», — осторожно ответила Лена, — «Или вам посочувствовать?» «Все так сложно?» — серьезно спросила она, глядя на озабоченное лицо герцога. «Скорее посоучаствовать», — со смешком признался герцог. «Но дело сейчас даже не в факте женитьбы, его не избежать, а в выборе жены, ее согласия. Тут не хотелось бы ошибиться». «А у вас проблема с выбором жены?» — искренне удивилась Лена. «Не верю. Не понимаю вас». За пять лет пребывания в Таламаре она убедилась, что к браку здесь относятся серьезно и простые люди, и аристократы. Разводы редки и по самым серьезным поводам. Отсутствие в браке детей, увечье жены или мужа, которое мешает поддерживать уровень жизни, потеря магии у магов или, наоборот, появление магии у немагов, супружеская измена, которая, кстати, находилась на последнем месте списка и далеко не всегда вела к разводу. «Присядь, Между тем предложил герцог – «Сколько тебе лет, девочка?» Неожиданно спросил он. «Сорок?» Растерялась Лена. «Сорок? А выглядишь намного моложе». Герцог почесал бровь, нахмурился и нерешительно потоптался возле Лены. «Он определенно не знает, как приступить к делу». Улыбнулась про себя Лена, не зная, что ожидает ее буквально через минуту. «Так», — решился герцог, — «Леди Эстелена, я предлагаю вам брак сроком на пять лет». «Обязуюсь быть верным и заботливым мужем. Если в браке родятся дети, обязуюсь признать их наравне с другими наследниками. Обязуюсь...» «Стоп!» — не выдержала Лена. «Вы предлагаете мне замужество? Безземельной баронессе, без рода и почти без магии? Для меня это не имеет значения». Равнодушно махнул рукой герцог. «Магию вы получите в замке после обряда. Ваше поместье, если оно вам дорого, будет немедленно выкуплено. Дело только в вашем согласии». «Вас заставляют?» «И вы нашли удобный выход?» — догадалась Лена. «Да», — честно признался герцог. «Пять лет — это минимальный срок временного брака. Думаю, на 20 лет максимальный срок вы сами не согласитесь». Начнем с того, что я вообще не собираюсь соглашаться. Вы просто ставите меня перед фактом, не спрашивая моего мнения, и не даете времени подумать». «У меня тоже нет времени подумать», — огрызнулся герцог. «Но я не устраиваю из этого катастрофу. А ищу выход. За мой счёт». Съязвила Лена. «Вас к этому толкает необходимость. А у меня такой необходимости нет. Не вижу смысла выходить замуж, тем более на пять лет». «А какой срок тебя устроит, колючка?» «Никакой. Это не устроит уже меня». Гартнер растерялся. Он и не думал, что ему придется уговаривать кого-то выйти за него замуж. Нонсенс. До этого момента он не знал, как отбиться от желающих выйти за него. Что этой девице надо? Чем ее можно привлечь и соблазнить?» самостоятельностью? Она же похожа на Нику, как две капли воды. Так, кстати, тоже не рвалась за листера вообразив, что у него связь с целительницей. Значит, послушай, колючка, пять лет — это удобно. Короткий срок. После него ты сможешь начать ту жизнь, которую выберешь сама. У тебя будут титул, деньги, поместье, свобода. Ты сможешь учиться, служить где-либо или вести по разному образу жизни. У разведенных и вдов гораздо меньше ограничений, чем у незамужних девиц. Документы рода? «Свобода занятий? Наследственное право?» — серьезно спросила Лена. «То, что перечислил сейчас гард, было очень соблазнительно. Собственно, одним своим коротким замужеством она могла полностью обеспечить себе существование на Таламаре. То, на что она собиралась потратить всю жизнь, могло осуществиться в пять лет». И не только она сама, но ее дети, дети детей могли иметь титул, родовое поместье и обеспеченное будущее. Все то, о чем просила ее наставница – возродить род. Если для этого надо выйти замуж за герцога, то почему бы и нет? В конце концов, она уже взрослая женщина, побывавшая замужем и кое-что понимающая в замужней жизни. Мужчины прекрасно дрессируются, если у женщины есть к этому желание. Можно попробовать. Да, документы на возрождение рода. Выбор занятий на твое усмотрение. Право передачи титула и состояние по наследству. Все будет оформлено у поверенных. Герцог выжидающий замер. Никогда он еще не торговался за услуги и никогда не ожидал результата с таким нетерпением. Есть условия, после небольшого раздумья сообщила Лена. Никаких постельных отношений между нами. Разные спальни. Если можно, даже разные дома. Никаких детей. Это последнее было особым требованием. Лена знала, что на Таламаре в случае развода детей всегда оставляют с отцом, а она не могла допустить, чтобы у нее отобрали детей. Поэтому детей она родит в нормальном браке с нормальным мужем. «Нет. Разные дома нет», — резко ответил герцог. «Магия не примет. Разные спальни — да. Дети по твоему желанию». «Тогда я согласна». «Слово?» — Лена первой подала руку. «Слово», — согласился герцог, подавая в ответ свою. Молния магического договора скрепила устную договоренность. Теперь у обоих обратного пути не было. Герцог тут же отдал приказ о подготовке скорого обряда. Свадьба без помолвки — редкий случай. Мыслями он уже был в завтрашнем дне, думая о докладе королю, извещении князя и хана подготовки к поездке. Ведь теперь ему придется ехать в княжество вместе с женой, чтобы в реальности доказать свой брак. О будущем он пока не думал. Лена же как раз думала именно о будущем, думала о том, как она будет выживать после развода. Выживать не материально, а душевно. Ведь зараза герцог все таки сумел проникнуть не только в ее мысли, но и в сердце. И эта маленькая искорка без спроса, поселившаяся в ее сердце, таила в себе слабую надежду. А вдруг? Истолена ушла, а герцог занялся еще одним важным, нерешенным пока делом. Стэйси. Он не стал вызывать женщину к себе, это было бы совсем уж грубо. Вызвав экономку, Гард вместе с ней направился к покоям любовницы, которая, слава богине, находилась в гостевом крыле. Так устроила Алиша еще в первый год своего хозяйствования. Стэйси, извини, что поздно, но дело не терпит. О, Гард, милый, а я все равно еще не ложилась. Ты знаешь, я всегда жду тебя. Стэйси, поморщился герцог от излишней патоки в голосе любовницы. «Нам надо расстаться». Я женюсь, и, как ты понимаешь, жена и любовница не могут находиться в одном доме. Сейчас тебе помогут собраться, и я прошу тебя покинуть замок без истерики. На твой счет уже переведена достаточная сумма. Твой отец получит должность при королевском дворе. Думаю, больше вам не грозит разорение, если отец перестанет играть на скачках. И еще Виконт Клэптон попросил у меня твои руки. Я отослал его к твоему отцу. Подумай, Стейси, и согласись на его предложение. Это все, что я могу для тебя сделать. Прощай. Гард не стал говорить, что на деньги, переведенные на имя Стейси, можно купить приличное поместье, что придворный маг-целитель согласился избавить графа от пагубной страсти к азартным играм, что приказ жениться на Стейси он сам отдал офицеру своей службы, но тот был совершенно не против. Зато этими поступками герцог как мог облегчил свою совесть. Нет, Стейси не была пушистой овечкой. Она была хитрой, корыстной и капризной продажной дамой. Но Гард пользовался ее услугами, а оставаться в долгу он не любил. Но Гард... Женщина некрасиво шлепнулась на ближайшую кушетку и растерянно протянула руки к мужчине. Однако тот уже вышел из комнаты, зато в тот же момент вошли служанки, которые начали собирать ее вещи, упаковывать баулы и кофры, а женщина все продолжала сидеть и непонимающе взирать на происходящее. Вся её жизнь рухнула в один момент, и она никак не могла осознать этого. Не верила, что проиграла, не понимала. И вдруг вспомнились давние слова матери «Не стоит гнаться за чужим мужчиной, кара богини все равно настигнет». А заодно вспомнился и ее собственный мужчина, муж, от которого она сбежала по подсказке отца в постель в начале королевского судьи, потом королевского мага, а потом и Гарта. Она думала, что помогает отцу и семье выпутаться из долгов, но при этом легко перешагнула через свою честь и теперь видит последствия такого шага. Ранним утром родовая часовня Ромеров была почти пуста. Кроме Гарта и Лены здесь были Алистер с Никой, Алише и Бровер. Жрец затянул обряд, стараясь все до мелочи выполнить правильно. Лена нервничала. Ей почему-то стало казаться, что она совершила ошибку, и что даже ради обеспеченного будущего не стоило вступать в отношения с герцогом. Они на самом деле очень разные. Но тут же следом приходили трезвые мысли о том, что жизнь на Таламаре, хоть и долгая, но не бесконечная, и трудом учительницы благосостояния не заработаешь. Особенно не заработаешь его на восстановлении рода. Ей жизни не хватит, чтобы выкупить поместье Дорнов, а надо еще замуж удачно выйти и детей нарожать. Клятва, данная наставница, между прочим, была магической, и на Лене висел этот долг, полученный от Эсты. Кроме того, в замужестве она не видела ничего криминального, даже в замужестве за Гартнером. И на земле бывают фиктивные браки. А климат в семье, будет ли он мирным и теплым, или холодным и резким, зависит от усилий двоих поэтому Лена постарается, чтобы эти пять лет не показались ей каторгой. Как она поняла уже немного характер мужа, с ним вполне можно сотрудничать и приятельствовать. Чего уж сразу становиться в позу. Стоит попытаться найти компромисс. За такими немного тревожными мыслями Лена почти пропустила процедуру обряда. Зато Гарт, наоборот, к моменту обряда успокоился полностью. Если после приказа короля он начал искать выход, психовал и дергался, не зная, где быстро найти жену, но не желая даже в мыслях соглашаться на предложение князя или хана, то сейчас, стоя у алтаря, рядом со столеной, он как будто излучал вселенское спокойствие. У него возникло ощущение, что все происходит правильно, как надо. Честно говоря, он даже моментами забывал, что брак предстоит временный. Такие браки были нередки на Таламаре. К ним прибегали неженатые чиновники перед выездом на службу в другие страны, моряки и торговцы, уходящие в далекие экспедиции, мелкие служащие, не имеющие своего дома. Но особенно часто такой брак использовали мужчины из обедневших аристократических родов, продавая таким образом раз за разом свой титул. Ведь и после развода женщина сохраняла титул бывшего мужа. Это было на руку богатым горожанам. Однако право временного брака было не бесконечным. Заключить такой брак можно было не более трех раз в жизни. Во временных браках детей обычно не бывало, а по традициям и обычаям Таламара каждый мужчина должен был иметь ребенка. С тех мужчин, которые к 100 годам не имели детей, взимался налог. На женщин этот налог не распространялся, так что с деторождением на Таламаре было все в порядке. Но мысли Гарта сейчас были далеко от условий временного брака. Он, расслабленный, с улыбкой, наблюдал за жрецом, проводящим для них обряд. Заодно считывал настроение родовых призраков, которые толпились вокруг и одобрительно кивали по ходу церемонии. Лена, кстати, тоже почувствовала присутствие призраков. Еще эст объясняла ей значение родовых хранителей магии и предостерегала от неуважительного отношения к ним. Поэтому временами Лена тоже бросала взгляды в сторону предков Гартнера. На словах жреца... «Является ли брак осознанным и добровольным?» Один из призраков подплыл к герцогу и отвесил отвлекшемуся гарту увесистую оплевух. Ну, как отвесил? Попытался. Его рука прошла сквозь голову герцога. Тот выплыл из своих грез и машинально ответил «да». Лена улыбнулась, подмигнула призраку и тоже сказала «да». Добровольным-то их брак был, а вот полностью ли осознанным? Вопрос. Они оба очнуться не успели, а уже у алтаря стояли. С другой стороны, Лена знала много случаев из своей земной жизни, когда люди встречались годами, узнавали друг друга, а когда вступали в брак, не могли ужиться. А было и наоборот. Знакомы несколько часов до ЗАГСа, а счастливы живут всю жизнь. Гард перевел взгляд на новоиспеченную жену и подал ей руку. Пойдем, дорогая. Для нас Ника с Алишей устроили торжественный завтрак, раз так неожиданно произошел наш брак. Обрадуем обидателей замка и гостей нашим замечательным событием. Лена прекрасно уловила иронию и даже сарказм в словах мужа и была согласна с ним. Народ любит зрелища и любит посудачить о них. «Знаешь, торжественный завтрак — это лучше, чем ничего. Пойдем, дорогой муж!» У них как-то сразу сложилось легкое подтрунивание в разговоре друг с другом, и Лена считала, что это лучше, чем гавканье и рявканье. «Лорд Гартнер Ромер, женой Эстелиной Ромер!» торжественно объявил их мажордом перед входом в столовую. Гард уверенно ввел Лену в зал и усадил на место рядом с собой. Если в замке кто-то еще не знал об обряде, то теперь точно будут знать все. На секунду в зале остановилась шоковая тишина, но вот Бровер первым воскликнул «Слава, Ромер! Слава, Брамбер!». Его тут же поддержали остальные офицеры и обитатели замка. И не было за столом недовольных или враждебных лиц. Хотя нет, было. Взгляд Лены задержался на дальнем конце стола. Там, где раньше между целителем и экономкой сидела сама Лена, теперь устроилась Стейси. Вначале Лена хотела возмутиться и выговорить Гартнеру, но, увидев ее потемневший от злости взгляд, поняла, что он и сам не ожидал ничего подобного. «Извини, дорогая, я выясню, почему мой приказ не выполнен». «Не стоит, Гартнер». Лена мягко тронула его за руку. «После обеда мы сами покинем замок. Дай твоей женщине спокойно собраться». «Это уже не моя женщина». Играя желваками, произнес Гарт. «Я не терплю, когда мои распоряжения не выполняются». «Как хочешь». Не стала спорить Лена, хотя как по ней, то лучше было не обращать внимания. Не то чтобы Лена была такая добренькая. Просто она понимала сейчас эту Стейси. Женщина больше года считалась официальной фавориткой герцога. Она привыкла к своему положению. И пусть Гартнер ей ничего не обещал, но какая женщина не рассчитывает на чудо? Оли еще в первые дни рассказала ей бурную историю любовницы-герцога. После измены мужу жрецы развели их без разговоров. Детей в браке не было, а изменившая женщина не могла рассчитывать на содержание бывшего мужа. Скандал был шумный, но Стейси тогда сразу стала официальной содержанкой королевского судьи, и слухи вскоре затихли. Ее отец в те годы избавился от части долгов и поправил дела в поместье. Стейси считала, что в этом есть и ее доля. Бывший муж вскоре женился, и у него родился сын. Стейси через несколько лет встретила его во дворце и даже чуточку пожалела о прошлом. Но дворцовая жизнь затягивает, и менять уже ничего не хочется. Только со временем Стейси поняла, что фаворитка и жена — это совершенно разные роли. На фаворитках не женятся, какие бы титулы они ни имели, или женятся по приказу вышестоящего. Поэтому с Гартом она сразу настроилась на серьезные отношения. Ему 75, ей 45 самое время для создания семьи. Не получилось. Богиня все видит, закончила тогда Олли свои рассуждения. Алена сейчас видела результат воочию. Мужчины в этих вопросах жестче. Расставаясь с любовницами, которым ничего не обещали, они моментально перестают рассматривать их как объект заботы. Это же не жена. Зато любовницы, получая отставку, продолжают бороться за мужчину, стараются вернуть комфортное существование. Это Лена прекрасно понимала и готовилась к провокациям и подлянкам.